Глава вторая, в которой я предаюсь воспоминаниям. Говорят, что настоящая любовь случается только раз в жизни. И еще говорят, что когда она придет, ее ни с чем нельзя перепутать. И, конечно же, все уверяют, что она прекрасна и что жить только и стоит ради этой самой пресловутой большой любви. Что ж, если даже и так, то в моей жизни большая любовь уже была. Двенадцать лет назад, когда мне было 23 года, я покидала город Грозный, только-только похоронив мать. Отец, слава Господу, к тому времени уже умер и не увидел, что произошло с его обожаемым Северным Кавказом. Мы – простые люди, приехавшие в Чечню по направлению предприятия, на котором тогда работал отец. Он выбирал между Таганрогом и Грозным и выбрал последний, потому что в нем нам давали не двухкомнатную, а трехкомнатную квартиру. Когда в начале 90-х все начало сыпаться, словно карточный домик, нас, русских в Чечне, не оставляло чувство некоторой иллюзорности, нереальности происходящего. Мы ходили на работу, я работала в городской поликлинике. Мама много лет болела и после смерти папы совсем не выходила из дома. И вот однажды кто-то на работе сказал, что в городе убивают русских. «Что ты слушаешь какие-то байки?» отвечали ему. «Нечего нагнетать панику». «Панику? Я говорю вам, отсюда надо уезжать, пока не поздно», ответил этот кто-то, я уже не помню кто. И, как оказалось, был совершенно прав. Потом эти разговоры стали вестись повсеместно, но еще около года все отмахивались от очевидного, надеясь, что милиция возьмет таки бандитов под контроль. «А что вы думаете, в других городах нет убийств?» – до последнего убеждал меня наш сосед Павел Петрович. А потом на улице из автомата расстреляли его сына. И стало понятно, что милиция самоустранилась. Мне было так страшно, так страшно. По ночам я просыпалась от кошмаров, за мной гнались неизвестные убийцы и хохотали. Я бы уехала сразу, как случился этот кошмар с соседом. Но мне было некуда ехать, у нас не было никаких особенных родственников. А мать была в таком состоянии, что переезд в никуда мог ее убить. Мы оставались. Я ходила на работу, как на фронт, а на рынок, как на самоубийство. Мать молчала и замыкалась в себе. Конечно, она понимала, какой угрозе я подвергаюсь, оставаясь с ней. Несколько раз она пыталась уговорить меня уехать, но оставить больную мать – это было выше моих сил. Не понимаю, так и не смогла понять, отчего люди, долгие годы ходившие с нами по одним и тем же улицам, вдруг перестали говорить по-русски – и повесили на площади плакат «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы». Мне до сих пор чудится во всем этом некоторый фарс. Может, какие-то тайные государственные шпионы вели у нас свои игры, чтобы списать побольше денег на войну и разруху? Впрочем, глобальная политика ровно ничего для меня не значила. А вот попытка затащить меня в машину была очень важной. Однажды я возвращалась с работы. Я уже почти дошла до дома, когда из неопознанной мной серой машины выскочили двое чеченцев в болотного цвета защитных костюмах и стали заталкивать меня в салон автомобиля. Я визжала, а они смеялись. Собственно, если бы не Дима, куковать бы мне в чеченском зендане безнадежно ожидая смерти. Дима проходил рядом, у него в руках был автомат. Это было чудом, я до сих пор уверена, главным чудом в моей жизни. Началась перестрелка, в которой, наверное, по молитвам ангела-хранителя ни я, ни Дима не пострадали. Чеченцы в военной одежде защитной раскраски что-то долго кричали нам вслед, но не погнались. Их пресловутая смелость испарилась перед дулом Димкиного автомата. «Откуда ты тут взялась? С ума сошла? Как тебя зовут?» Когда мы влетели в мой подъезд, Дима тряс меня за плечи, пытаясь вытрясти хоть слово. Маша, жалобно пискнула я. Что, русская? А фамилия какая? Золотнянская. Золото мое, почему ты до сих пор в Чечне? Жить надоело? Действительно, был девяносто четвертый год, и русских в Грозном практически не осталось. Нам некуда ехать, пролепетала я и принялась рыдать. Послушай, сейчас такая ситуация, что ехать надо в никуда. Я не могу, разрыдалась я. Дима зашел к нам домой и понял, что я говорю правду. Следующие три месяца он жил с нами, сопровождая меня с работой и на нее. Сам он не уехал из Грозного по той же причине. Ему некуда было ехать, а в больнице, где он работал, врачи еще ценились. Я говорила, что он оказался травматологом. Еще одно чудо. А потом мама умерла. Умерла во сне от кровоизлияния в мозг. Вскрытия не проводили. Причины смерти в то время уже никому не были интересны. Смертей вокруг стало слишком много. Я прорыдала несколько дней не в силах пережить все ужасы, окружающей меня действительности. Но со временем стало ясно, что в маминой смерти тоже был перст божий. В 95-м в Чечне начались полномасштабные военные действия, и наш дом был уничтожен, не осталось камня на камне. Если бы мама не умерла, убила бы нас обеих. Она умерла летом, и уже опуская гроб в землю, Я понимала, что немедленно покину свой родной город и больше никогда туда не вернусь. Чтобы похоронить маму достойно, пришлось отдать квартиру. До Первой войны квартиры еще переоформлялись официально, хотя их стоимость уже была чисто номинальной. Моей трехкомнатной квартирке хватило на то, чтобы оплатить место на кладбище, гроб и поминальный стол. И это было более чем щедрое предложение. Так что мы с Димой не переживали. Захотим мы продать квартиру за деньги, мы бы подписали себе смертный приговор. Новости о продаже квартир разносились по городу быстро и всегда долетали до гор. Чеченцы выслеживали получившего денежную сумму и еще до границы убивали. Так что мы покидали Грозный налегке с документами и чемоданом личных вещей. Три дня на посту недалеко от Будённовска и с документами, но без личных вещей, мы оказались в Ставропольском крае. Вещи экспроприировали в счет свободной республики Ичкерии. Если в Чечне русские были всем как кость в горле, то в палаточном городке около маленького поселения Тамбукан, поверьте, мы совершенно никому нужны не были. «Поедем в Москву», – сказал Дима, когда в очередной раз нам порекомендовали убираться из Тамбукана, место, которому повезло стать пристанищем для таких, как мы. Дима продержался в палаточном городке два месяца. «Если вы уедете, то потеряете право на пособие», – предупредил нас чиновник, который занимался вопросами временных переселенцев. «А если останусь, то потеряю право на жизнь. Я врач. Что вы думаете, мне нужна ваша милостыня?» «Ну-ну, в добрый путь», – ухмельнулся чиновник. В 94-м зарплаты врачей по всей Российской Федерации приближались к нулю. «Дима, что мы будем делать в Москве? Там нас уж точно никто не ждет», – испугалась я. После того, как не стала мамы, я окончательно потеряла ориентацию в жизни. Сидела в Тамбукане без сил и желания двигаться вперед. Врачи нужны всегда. А большой город дает шансы. У меня есть знакомый, работает на скорой помощи. Думаю, он куда-нибудь нас обязательно пристроит. Ну, дай бог, кивнула я. В целом, мне было все равно. Дима был моей соломинкой, за которую я цеплялась из последних сил. Так мы оказались в Москве. С тех пор и по сей день я всегда не к месту. Вечный, приезжий, которому никто и никогда не рад. Впрочем, я кривлю душой. Да, в целом Москва крайне отрицательно относится к приезжим, с этим не поспоришь. У меня, например, до сих пор остался ощутимый северокавказский акцент. Я выросла на Кавказе и впитала их в способ произносить К, как Кхе, смягчать все согласные и тому подобное. Я этого не замечаю, но продавцы в магазинах да. Люди в очередях тоже, и милиция, естественно. И без толку объяснять, что я сама, что ни на есть русская. С моим выговором здесь я лимита. Я и миллионы других таких же. Порой мне интересно, каково реальное соотношение москвичей и приезжих. У меня есть сильное подозрение, что весы давно уже качнулись в другую сторону. Сейчас, по данным наших статистических служб, в дневные часы рабочего дня по Москве разгуливает 28 миллионов человек. Естественно, я говорю не об официальной статистике, а о данных служб спасения, МЧС и наших сведениях со скорой помощи. Ежедневно огромные толпы людей заполняют пригородные электрички и втекают на московские вокзалы, чтобы отправиться на работу. У них там в Егоревске, Клину и Шатуре работы нет. Все виды транспорта – самолеты, автомобили, переминающиеся в огромных пробках перед МКАДом – везут в Москву людей. Конечно, когда мы с Димой только приехали в Москву, этот процесс не зашел еще так далеко. Людей было меньше, но все-таки гораздо больше, чем врачей на московской скорой. Там хватались за голову. Многомиллионный город разрастался, как тесто на дрожжах, а количество карет сохранялось на уровне Олимпийских игр 80 -го. И сегодня, кстати, это по-прежнему так. И вот, в середине 90-х лечить людей было некому. Опустили больницы, поликлиники, центры травматологии. На скорой в те годы тоже был жесточайший кризис. Зарплату практически не платили, люди утекали как песок сквозь пальцы. Бывало, что на вызов по аварийной травме, где счет идет на минуты, ехать просто физически было некому. Оставалось одно брать приезжих. Сегодня на скорой работает уже около 70% выходцев из российской глубинки и стран СНГ. А тогда еще работали москвичи, которым без зарплаты совсем не нравилось так много и тяжело трудиться. Их можно было понять. Для них были открыты двери в заливающий все золотым дождем русский бизнес. Врачи становились менеджерами-клерками. Кому-то везло, и он оказывался за банковской стойкой. Так что мы с Димой пришлись совершенно кстати. «У вас есть прописка?» – это был единственный вопрос, который задали нам с Димой при приеме на работу. «Город Грозный, микрорайон Минутка», – широко улыбнулся Дима. «Но у нас статус вынужденных переселенцев, мы имеем право поселиться там, где сможем». «Отлично. Отнесите документы в отдел кадров и садитесь на машины», – радостно кивнул главный врач под станцией на Береговой. «У него совсем не было людей, он не успевал приезжать на вызовы к умирающим. Ему было все равно, откуда мы. Тем более, что гастарбайтер работает не на страх, а на совесть, помноженную на страх. Мы держимся за наши места всеми четырьмя лапами». С того момента и началась моя московская эра, 12 лет, восемь из которых я думала, что у нас с Димой большая любовь. Дима был сильным и рациональным. Больше всего на свете он хотел стабильности. Большой жизненной стабильности, при которой исключается вариант стояния с чемоданами на улице под дождем. Он с неописуемым рвением стал строить светлое будущее. А я мечтала по вечерам утыкаться носом в его плечо и засыпать, чувствуя его ладонь на своей груди. И действительно, те, кто пишут о большой любви, не врут, это было прекрасно. Хотя и тяжело, именно с точки зрения простого материального выживания. Впрочем, трудности нас не пугали. С помощью все того же Диминого знакомого мы сняли комнату в самой что ни на есть классической коммунальной квартире. Преодолев хреновую тучу километров, отделявших Ставропольский край от Москвы, мы были бы рады поселиться хоть в собачьей будке, а коммуналка наша располагалась в центре столицы, практически в пяти минутах ходьбы от метро «Курская». Однако жить там практически было невозможно, ибо дом был принят госкомиссией еще в позапрошлом веке при царе батюшки, И этим объяснялась сказочная низкая стоимость аренды, а также равнодушие хозяев к количеству и месту прописки арендаторов. В кухне на самом видном месте зияла дыра, сквозь которую можно было видеть разруху подвального этажа. Через нее же, кстати, к нам в гости наведывались килограммовые подвальные тараканы. Сама же квартира состояла из восьми разномастных комнат, объединенных общим туалетом и коридором, в котором курили разного вида молодые мужчины, предположительно с окрестных строек. «В Москве много строят. Я это очень одобряю. Это значит, что город живет, растет, притягивает своими огнями новых людей. Город мечты, в котором многим находится место, пусть даже в дореволюционном доме». Мы приспособились и жили в коммуналке с множеством дверей, за которыми отсыпались рабочие и бог весть еще кто. Приезжий, народ подневольный, вечно стоящий под ударом, нуждающийся и в этом месте, и в этой работе, и в этих тараканах. Москва презрительно поглядывает через плечо на человека с немосковским говорком. И отчего-то считает, что именно он, приезжий из Украины, Армении, Молдавии и тому подобное, создает криминогенную обстановку в столице. Смею заявить, что за три года проживания в квартире, буквально набитой рабочим людом, я не застала ни одной пьяной драки, ни единого случая кражи чужого. Очередь в наш единственный туалет, да, бывало, но не более того. Мы все больше всего на свете хотели спокойно жить и работать, надеясь, что со временем нам улыбнется судьба, и мы найдем для себя более комфортное жилище. Иными словами, мы пробивались. За неимением во времена постройки самого понятия «ванная комната» коммунальщикам пришлось откусить от кухни кусочек пожирнее, отгородить его фанерой и разместить там чугунную ванну. Так что, принимая душ, я вполне могла поддержать светский разговор с теми, кто в это время, скажем, отваривал на кухне макароны. Хозяев в этой чудохате не было ни одного, ибо не пристало коренным москвичам жить в подобных условиях. Зато в силу экономической привлекательности квартира была набита нами, гастарбайтерами разных мастей, для которых возможность зацепиться означала практически все. За восемь лет, что я прожила в том доме, я так и не узнала точно, сколько одновременно человек какого пола проживает за остальными семью закрытыми дверями. Может быть, потому что они все время менялись? «Нам надо думать о будущем. Мы не можем себе позволить жить сегодняшним днем», – любил повторять Дима. «Естественно», – кивала я, – отдавая Диме всю зарплату. Я все понимала. Тем более, что после Грозного и Тамбукана московская жизнь была так тиха, безопасна и комфортна, что я была очень счастлива уже тем, что есть. Я старательно экономила на питании, донашивала одежду, купленную в секонд-хенде, и не капризничала относительно косметики. Словом, я была очень любящей, очень послушной и лояльной гражданской женой. Ах да, забыла сказать. Мы так и не поженились. Как-то руки не дошли. Мы так много работали. Но все, кто нас знал, были уверены, что мы пара. «Самый настоящий муж и жена, между которыми искрит большая любовь». Мы не ругались, не спорили. Все основные решения принимал Дима. Он всегда был отличной защитой и опорой. В этом я убедилась еще в Грозном. «Мне с ним страшно повезло», – уверяла я всех вокруг. «Еще бы!» – соглашались они. «Сейчас хорошего мужика днем с огнем не найдешь». «Я люблю тебя», – шептала я ему на ушко. «Я тебя тоже», – сонно отвечал он и притягивал меня к себе. Согласитесь, что такие нежные отношения после восьми лет тяжелой совместной жизни – большая редкость. Разве не это называют «большая любовь»? Единственное, что омрачало наши отношения, была невозможность завести ребенка. И не то, чтобы я его страстно хотела. Или он. Просто иногда этот вопрос вставал между нами – Вставал сам собой, в силу природных причин. Вставал он между нами дважды и еще бесчетное количество раз, когда я думала или боялась, что он может встать. С месячными у меня всегда были перебои. «Куда? Ну подумай сама, куда мы денемся с ребенком? Здесь же его даже и помыть не получится!» Горячо объяснял мне ситуацию Дима, когда я случайно беременела. «Ну, может, снимем что-то поприличнее?» Робко предлагала я. Все-таки, невзирая на здравый смысл, мне ужасно хотелось родить ему ребенка. Я представляла себе, каким чудесным отцом будет Дима. Таким же прекрасным, ласковым, сильным, как когда-то был мой отец. У нас же нет такой возможности. Слушай, нам осталось подкопить еще чуть-чуть, и мы сможем купить комнату в Подмосковье. И тогда родим? С надеждой спрашивала я. Но, ну, естественно, я тоже хочу ребенка. Ласково обнимал меня он. И дважды я ехала с ним на аборт. Трудно описать, как тяжело мне было на это решиться. Потеряв маму, не имея никаких братьев и сестер, я страстно мечтала о ребенке, существе, которое было бы было для меня самым родным. Но Дима был реальным, о нем не надо было мечтать, и с его мнением надо было считаться. В общем, мы копили деньги, работали, работали, работали. Пока в один не слишком-то прекрасный день, Дима не сказал мне, что нам надо расстаться. «Что?» – онемела я. Поймите правильно, мы с ним пережили вместе ужасные испытания, прожили восемь лет. Да я вообще не поняла сразу, что он имеет в виду. Мы же были неразделимы. Понимаешь, я думаю, что нам лучше будет расстаться. Наши чувства угасли, и я бы не хотел мешать чему-то новому в твоей жизни. Ты меня разлюбил? Задохнулась я. Да, потупил очи Дима. Я ловила ртом воздух, не в силах переварить эту мысль. Лихорадочно вспоминала, что еще вчера Димочка прекрасно демонстрировал всю глубину своей любви ко мне, физически, так сказать. А сегодня он упаковывает чемодан, складывает в него рубашки, которые я только что погладила, и отдает мне ключи от комнаты. «Так это все правда?» «Я до последнего отказывалась верить в то, что вижу». «К сожалению, да». «Думаю, что и ты уже давно живешь со мной только по привычке. Мы так много пережили вместе, что срослись как грибы. Но это не про любовь». «Нет, нет! Я люблю тебя! Как ты можешь?» Начала впадать в панику я. «Дима же был для меня всем. Мамой, папой, моими двумя нерожденными детьми. Ведь именно ради его чертового будущего я отказалась от них. Давай только обойдемся без сцен». Он быстренько выскользнул за дверь и исчез из моей жизни. «Что со мной было?» Не сказать словами. Я чувствовала себя так, словно по мне проехались целым взводом танков. Или что я пережила затяжное групповое изнасилование, совмещенное с тяжкими телесными повреждениями. Я не вышла на работу. Я металась по комнате лихорадочно, думая, что же мне делать, как мне его вернуть. Я позвала свою соседку по коммуналке Тамару, чтобы она дала мне какой-нибудь ценный совет или просто дала по голове веслом. «Слушай, о чем ты говоришь?» «Зачем тебе его возвращать? Ведь он подлец!» – объяснила мне диспозицию она. Тоже приехавшая, черти откуда, из Грузии, она прекрасно понимала и меня, и мои проблемы. Наверное, мы могли бы стать близкими подругами, если бы не были обе так заняты. «А как мне жить без него?» – на полном серьезе не понимала я. «Как жить? Для начала перестань жевать сопли. Не для того мы выбрались из кошмара войны, чтобы лить реки слез из-за мужика». «Я и выбралась-то лишь благодаря ему», – выла я. «Да», – вздохнула Тамара. Трудно объяснять, что мужчина, который вытащил тебя из Чечни, помог найти работу, поддерживал долгие годы и лишь один раз немного соврал, сказав, что любит, что такой мужчина мерзавец. «Как его вернуть?» – стенала я. «Никак», – вздохнула Тамара. «Послушай, дорогая, что скажет тебе умная грузинская женщина?» Горе и слезы – это то, без чего не проходит ни одна жизнь. Радуйся, что ты рыдаешь из-за разбитого сердца, а не из-за разбитой головы. Сердце можно закрыть и жить дальше. А вот дырку в мозгу заклеить не всегда получается. Ты же фельдшер, кому я говорю, ах! Как ни странно, эти слова до меня дошли, хотя с виду я была невменяема. И я снова стала умываться и чистить зубы. И попросила старшего фельдшера больше никогда, ни при каких условиях, не ставить меня в одну бригаду с Димой. Фельдшер, понимающе кивнула и не ставила. Может, до этого к ней с той же просьбой подходил и сам Дима? Я страдала. Еще больше худела, но работала. И я ни разу не сталкивалась с ним, только с его фамилией в графике дежурств линейных бригад. Он всегда работал в другие сутки. А потом, через несколько недель, я узнала, что Дима женился. Ко мне подошел главврач и спросил. «Во сколько мне приезжать в ЗАГС?» «В какой ЗАГС?» – растерялась я. «Когда вас расписывают? В каком часу?» – снова уточнил он. Тут до меня дошло, что его, видимо, Дима пригласил на свадьбу, и он, не будучи в гуще событий, наивно решил, что Дима женится на мне. «Уточните лучше у него. Мне он еще не сказал», – буркнула я и ушла. К тому времени я несколько подостыла и перенесла новость спокойно. Даже была рада, что все, наконец, стало на свои места. Конечно, мне было обидно, что Дима сам не назвал истинной причины нашего расхождения, но какой с него спрос? Спасибо, что просто не ушел по-тихому, пока меня не было дома. И он отдал мне ту часть наших накоплений, которую счел заработанной мной, процентов двадцать. Она москвичка, доктор из Клиффа. Они спелись еще полгода назад, хотя, если честно, она страшная, как моя жизнь. Взахлеб рассказывала мне одна докторша с реанимационной бригады страшная сплетница, хотя я бы спокойно пережила без подробностей. «Твоя жизнь совершенно не страшная», – из чувства справедливости возразила я. «Я не думаю, что там большая любовь, но она прописала его в свою квартиру», – понимающе цикнула та. «В то, что он с ней из-за квартиры, я вполне допускаю. Это именно то, о чем Дима так мечтал», – кивнула я. «Именно. Приспособленец. Поменять такие отношения, такую большую любовь на какие-то метры. Не понимаю», – пузырилась коллега. Это потому, что у тебя есть квартира, которая досталась тебе еще от родителей. А мой дом, да и Димкин тоже. Разбомбили. У нас вообще ничего больше нет. Зачем нам большая любовь, а?» – улыбнулась я. «Не пойму. Ты его оправдываешь?» – обиделась докторша. Она думала, что я нуждаюсь в ее поддержке и слюнявом сочувствии. Но резкие слова Тамары помогли мне гораздо больше. Я закрыла свое сердце, законопатив двери и окна, и теперь гораздо лучше понимала, почему Дима так поступил. Его тоже можно понять. Там двушка в Чертановке и все такое. А тут тараканы и неясные перспективы. Слушай, ты так спокойно об этом говоришь. Неужели совсем не больно? Я пристально на нее посмотрела, но ничего не сказала. Какое ей дело до того, больно мне или нет? Дима спас мне жизнь, помог пережить самые страшные годы. Подумаешь, разбил мне сердце. Имеет право. Если бы не он, сердце бы давно прострелили в Чечне. Так что мог делать с ним что угодно. Главное, я все еще живу. И все-таки было одно единственное, из-за чего я рыдала по ночам, просыпаясь непонятно от чего. Оказалось, Дима женился не просто на москвичке, а на беременной москвичке. И ей, естественно, он не стал рассказывать, что сейчас не время и что надо подождать. Наоборот, для укрепления семьи, ячейки общества, он заваливал свою счастливую супругу цветами и яблоками. Из него действительно выходил замечательный папаш, о чем мне с садистским удовольствием докладывали все, кому не лень. Вот от этого мне хотелось повеситься. «Я могу попросить перевода на другую подстанцию?» – спросила я, когда старший фельдшер, потупившись, сказала, что она устала разводить нас по разным сменам, что от этого у нее весь график по швам трещит. «Но наша же одна из лучших!» – немного повозмущалась та. «Значит, буду укреплять коллектив там, где похуже!» – нейтрально возразила я. Через неделю я работала на Цветочной улице, недалеко от Сходненской. Подстанция действительно была попроще и обслуживала беднейший район, набитый дешевыми пятиэтажками с алкоголическим населением и промзонами, на которых со стабильной регулярностью совершались грабежи и драки. Зато их сотрудники совершенно ничего обо мне не знали и не соболезновали. С тех пор прошло три года. Я подумала, что самые спокойные, самые счастливые годы в моей жизни – вот эти три последних, что я прожила одна. И даже неправильно говорить, что одна. Строго говоря, у меня случались романы, и даже несколько. Даже много, если судить по количеству мужчин. Спонтанный секс в пустых комнатах отдыха на подстанции скорой. Роман, который затягивался максимум на неделю, пока старший фельдшер Рима не меняла состав бригады, разводя нас с очередным любовником по разным машинам. Одинокие вечера, выходные с подругами. Деньги, которые принадлежат только мне, и ни перед кем не надо отчитываться. А потом, если снова в смену поставили вместе, то можно опять почувствовать себя женщиной. У меня был даже один вполне стабильный любовник, вот уже, наверное, с полгода. Можно ли меня считать одинокой? Я считала. И наслаждалась этим, потому что после Димы мне совершенно не хотелось пресловутой близости и любви. Чего нельзя сказать о сексе, тем более с приятным молодым мужчиной, с ледяными голубыми глазами и искорками морщинок вокруг глаз, которые берутся у людей не от старости, а от того, что они много смеются. «Качественный секс на пару часов или пару дней, после которых носитель голубых глаз ледяного цвета уйдет, и я спокойно забуду о нем. Это именно то, что мне надо», – думала я, когда выпила его глинтвейн и откровенно посмотрела в ответ на его вопросительный взгляд. «Почему бы и нет?» – подумала я. «Он явно приезжий, значит, у меня нет ни единого шанса заполучить проблемы. All right». И через несколько приятных мгновений я уже лежала в его объятиях. И все бы хорошо, если бы не эти внезапно нахлынувшие на меня воспоминания, страх и чувство того, что земля уходит из-под ног. Впервые за три года мне захотелось, чтобы меня попробовали удержать. И это, больше чем что-то еще, меня напугало. Мое сердце застучало чаще положенных ему раз, когда я смотрела на этого незнакомца. И сердце было готово выпрыгнуть из груди, когда он догнал меня у подъезда. «Кошмар! Неужели я могу быть такой дурой?» – повторяла я как заклинание. «Мало тебе одного раза!» «А вдруг он не такой?» – малодушно подумалось мне. В этот момент мне стало ясно, что с голубоглазым приятелем надо кончать. Немедленно. Ни в коем случае нельзя пускать в свою жизнь мужчину, рядом с которым хочется распустить волосы и склониться к его плечу. Нет уж, спасибо. Я уж знаю, чем это заканчивается. Кто куда, я в сберкассу. Своя рубашка ближе к телу. Слишком уж сильно этот Дима. Блин, ну почему? Меня зацепил. Я допускаю, что он хороший человек. Даже больше я это чувствую. Так именно в этом-то и кроется угроза. Если бы он, как мой Саша Большаковский, был обычным женатым мужиком, мечтающим о легком сексе на стороне, я спокойно могла рассчитывать на долгие необременительные отношения. Но что я буду делать, если он окажется нормальным человеком? Я-то ведь категорически против любви. Горячо, Машка, очень горячо. Впрочем, чего это я раньше времени переживаю? Ведь, вероятнее всего, он хрена не позвонит. Вдруг несколько остыла я. Скорее всего, он взял мой телефон из чисто спортивного интереса, так что я могу спокойно ложиться спать и не дергаться. А в крайнем случае уж я найду, чего такого ему сказать, чтобы он никогда больше мне не позвонил. И вообще обходил наш дом десятой дорогой. В общем, я твердо решила, что категорически не должна больше с ним встречаться. Категорически. И если для этого потребуется еще больше разбередить рану, оставшуюся у меня после Димы, я это сделаю, не задумываясь.